Тартароведение. Продолжение. С текстом данной статьи вы можете ознакомиться на ресурсе tartaria.info. Автор публикации Андрей Кадыгчанский. Татары, платите контрибуцию за иго. Далее следует цитата из интернета. Попробую вас произвести с соблюдением орфографии. Тартария и Русь это два разных объединения. Слова написаны вместе. Даже в конце э. На генетическом уровне. Очередная с большой буквы сказка для оправдания московской экспансии и узаконивания оккупированной Территории, с одной «Р». Как исконно русской, с одной «Н», без запятых и знаков припинания. Вредоносная дурь, вызывающая эйфорию, величие и вседозволенности у агрессора. Опять же, все по одной букве. И ненависть у порабощенных, именно на этом Стоя -ля. стоит и стоять Русь с маленькой буквы будет, пока не рассыпется, как песочный замок, что удел всех империй, построенных на превосходстве величий и лжи. Это была цитата из интернета «Соблюдение всех орфографических ошибок, которые там были. Орфографии и пунктуации сохранены мною неизменными. Примечание автора. На вопрос о том, на чем базируется вышесказанное мнение, автор переключил шрифт на заглавные буквы и начал писать непечатными выражениями. К сожалению, эта ситуация наглядно отражает истинное положение вещей, когда большая часть общества считает сведения о Тартарии ложными и деструктивными, а другая пребывает в эйфории от величия прошлого Руси тартарии и то и другое крайности, характерные для людей ведомых, не способных ни мыслить самостоятельно, ни принимать решений. Они предпочитают кому-нибудь верить, за кем-то следовать, чем немедленно начинают пользоваться мошенники, сектанты и прочие паразитирующие элементы. На самом деле, всем необходимо понять одну очень важную вещь – невозможно восстановить подлинное прошлое мира, опираясь на мировоззрение современного человека. Нельзя рассуждать о событиях 200-летней давности, не понимая устройства общества того периода, автоматически перенося на него современные понятия и определения. Шаблоны накапливаются столетиями, поэтому нет смысла писать историю Руси, Швеции или Эстонии в период, когда их еще не существовало. Ну скажите, где на средневековых картах вы видели название Русь? А нигде. где? Впервые на картах появляются Белая Русь, Красная Русь и Черная Русь Только в 15 веке. Но не как государство, а как регионы на карте Асии. Затем уже в 18 веке на картах появляются Великороссия, Малороссия и Новороссия. Но это снова не Русь. И это не страны, а часть Российской империи. Где же тогда Русь? А Киевская Русь? А не было их никогда. Была Московия, Плесковия, Новоградия, Черемиссия, Волгария, Гиперборея, Лукомория, Абдория, Пермия, Югория, несколько Индий, Скифий. И Тартарий. Откуда же взялась тогда легенда о Руси? Скорее всего, оттуда же, откуда взялось и татаро-монгольская Иго. Поблагодарим за него Василия Никичича Татищева. Политический заказ и невежество породили чудовищное наслоение лжи и посеяли хаос в головах. Попытки реконструировать подлинный ход событий иногда порождают новых чудовищ. Так Лев Гумилев, которого я очень уважаю, при всем своем таланте и блестящей логике, ввел в оборот термин «пассионарность» для того, чтобы оправдать события, выходящие за рамки понимания. Там, где все ясно, мы живо соглашаемся с утверждением а там, где при помощи логики события объяснить не удается, списываем все на некую пассионарность, и все в ажуре. Нет, нет, уважаемые, меня такой подход совершенно не устраивает. Не могу я принять объяснение тому, что князь Смарагд Тит, то есть Иван IV, принял титул Великий Царь Сия Руси который обязан существованием на тот момент государства Русь. Титул такой был, а Руси никакой не существовало. Значит, необходимо использовать здравый смысл и искать простое объяснение. Все становится на свои места, когда узнаешь смысл, который вкладывали наши предки в слово Русь. До сих пор В деревнях русского севера слово «Русь» означает «свет», просто «свет», «отсутствие тьмы» и ничего больше. Русскими называли всех, у кого кожа, глаза и волосы русые, то есть светлые. Но также мы до сих пор неосознанно употребляем в речи синоним слова «мир», то есть «свет». Например, мы говорим «Осрамился на весь свет». Вот и отгадка. Все очень просто. «Царь всея Руси» означает буквально «властелин мира». Скажете, что Иван Грозный просто не страдал от избытка скромности? А если взглянуть на факты, Тартарию он подчинил себе полностью. Вся Европа, за исключением Ливонии, а также Британия платили ему дань. Сами деньги в Европе были русскими. Чеканились в Саксонии и Венгрии, но принадлежали России. На фотографии саксонский Георг Таллер. Венгерский золотой дукат. Сохранились письма немецких купцов к своему королю которых они сетуют на то, что своего серебра для чеканки таллеров стало остро не хватать. Потому что все монеты отправляют целыми караванами судов в Архангельск. А в Архангельске в то время существовал чеканный приказ, то есть казенное ведомство, где таллеры с кораблей принимали и тут же ставили на каждой монете клеймо, так называемый признак. Такие монеты назывались ефимками. Ефимок с признаком. Справедливости ради замечу, что слово монета тогда тоже никто не употреблял, потому что монетами называли вовсе не деньги, а жетоны, которые покупали за деньги в храмах прихожанин чтобы расплатиться этими жетонами свисталками, то есть храмовыми проститутками. На фото изображена монета. На этом жетоне изображался тот вид услуги, который можно было получить от версталки владельцам жетона. В общем, понятие «государство» в средние века не означало «нация-народ». Государством была любая из земель, жители которой платили дань своему государю. Поэтому царь всея Руси и государь всего света, то есть мира, это понятие равнозначные. Когда-то царем всея Руси был пресвитер Иоанн. Потом в разные времена миром правили великие хамы. А потом Вверх одержала Московия. Замечу, что в предыдущей главе я писал о том, как великий хан потребовал от Тамерлана погасить пятилетнюю задолженность по уплате налогов. На что тот ответил отказом и пошел войной на Сибирь. Тамурбек хан не являлся великим, то есть главным ханом. Он был вассалом. Вся история человечества это сплошная история войн. И внутри государства они постоянно разражались. Тогда великий хан, а позднее царь Сия Руси, начинал операцию по принуждению к миру и при помощи полицейской силы восстанавливал заведенный порядок. Однажды, когда за Уралом территория обезлюдила впоследствии природной катастрофы, Самым мощным субъектом Тартарии оказалась Московия, которую правильнее было бы именовать Владимирией. Она-то и собрала осколки государства в единое целое. Тогда большинство, коим являлись русские, и дало название всей стране. Нет, не были мы двумя противомыслящими цивилизациями. Просто менялись названия и местоположения столицы. Монголо-татарская Иго просто необходимо было выдумать для оправдания сепаратизма. Точно так же, как сейчас в бывших братских республиках насаждают миф о 70-летнем коммунистическом рабстве. В этом деле главное придумать термин поужаснее – голодомор, оккупация и тому подобное. Крики о суверенитете и праве нации на самоопределение ведут к тому, что мир раскалывается на удельные княжества, которые не в состоянии поодиночке сопротивляться гнету паразитов. Нам вещают о заговоре глобалистов и рисуют страшные картины будущего глобального рабства. Зачем? Так это же излюбленный метод паразитов, игра в перевертыш. Выдавать плохое за хорошее, а хорошее за плохое. Ума большого не требует, зато действует безотказно. Для этого создана жующая, вечно потребляющая биомасса, которая думать не хочет, а предпочитает верить. В этой благоприятной среде можно вырастить любое зелье, хоть нацизм, хоть религиозный фундаментализм. Достаточно только объявить о том, что глобализация – это вред, и все. Больше не нужно никаких средств и усилий. Биомасса сама свой мир порвет на части и будет сидеть потом по своим углам, сытая и гордая своей независимостью. Сама начнет писать историю о своих великих предках, которые всегда были якобы независимыми. Так уже случилось с Европой. Такой же сценарий – притворяется и в Скифии, Тартарии, Российской империи, СССР, России. Уже и карты с новыми независимыми странами на территории России составлены. И если мы не осознаем, что забыв заветы Чингисхана, мы своими руками уничтожаем то, что было выстроено нашими предками столетия назад, то потеряем все. Европа, состоящая из отдельных княжеств, уже отдано на растерзание пришельцам из жарких стран. Ну и что? Лучше европейцам от того, что у них на каждом квадратном километре собственная независимость. Если огромная сильная страна – это рабство, то я выбираю рабство. Биомасса не в состоянии осознать, что иллюзорная независимость – это и есть самая настоящая иго. А то, что одурманенные граждане мира – называют рабством, и есть ответственность и взаимовыручка племен и народов, которым нечего делить в едином государстве. И если бы мы таким государством не являлись испокон веков, вряд ли бы мы все появились на свет. На нашей земле давно уже хозяйничали бы совсем другие племена и народы. Вот что необходимо понимать оппонентам в спорах о том, была ли Тартария или не было Тартарии. Разделяет Россию это знание или объединяет? Для меня эти вопросы сняты с повестки дня давно и окончательно. Разделяют нас только невежество и слепая вера в безумные сказки историков и идеологов различного толка а стремление достичь равноправного существования народов в составе единого мощного государства может только объединять. И первым шагом на пути к строительству нового типа цивилизации, которое и должно стать той самой пресловутой национальной идеей, должен быть отказ от штампов, созданных для разделения нас по национальным признакам в прошлом. Могулы – это не монголы, а тартары – это не татары. Никто не призывает татар из Казани стать титульной нацией. В нашей стране нет и не было старшего брата и младших братьев и сестер. Мы не братья, а один единый народ. Никто никогда у нас не угнетал соседние племена. И не было никакого ига до тех пор, пока его не выдумал Татищев. Если это принять, то не нужно будет ломать голову над тем, что имел в виду историк. Вот один перл из труда Кучкина «Русская культура в условиях иноземных нашествий и войн». Древнерусские люди уже знали о монголо-татарах, знали об их агрессивности, беспощадности и жестокости, и с беспокойством следили за военными успехами чингизидов в Восточной Европе. Хочется спросить автора, как же могло произойти, что чингизиды перелетели через земли древнерусских и начали бузить в Восточной Европе? А, Иго же? Ну да, ну да. Мы кормили, поили и вооружали на своей территории орды монголов. Ну, не смешно ли? И все выводы строятся на таких вот сообщениях. «Тогда бо бяхоут князи роусцы воли татарской». Ипатьевская летопись. Ну, что мы тут видим? А ничего. Ну, платили налоги. Дальше-то что? Зато сколько раз дикая, в кавычках, тартарская конница спасала русские земли от захвата просвещенных, в кавычках, европейцев. А в Европу тартары из жадности двинулись? Своих земель было мало? Нет, своего добра было хоть отбавляй. На что нам еще Европа? Но в отличие от нас Европа, которая каждый день кричит об агрессивности русских, сама на протяжении всей истории стремилась расшириться на восток. Мы в Париже и Берлине оказались не по своей воле, точно так же, как и Олег в Константинополь ходил не для завоевания его, а для прекращения грабежей и набегов, просвещенных ромеев на южные и юго-западные окраины славянских земель. Атила ходил на римлян не для того, чтобы грабить, а раз и навсегда прекратить атаки римских легионов на наши придунайские территории. И, естественно, по обычаям ведения войны, принятым в то время, для поддержания стабильного мира после войны на вражеских территориях, оставлялись наши гарнизоны. Когда на гарнизоны славян производились нападения, мы снова вынуждены ходили в Европу, чтобы защитить там своих. Вот это и назвали впоследствии набегами гунов и варваров. Но вот что писал, к примеру, венгерский король Папе Римскому. Когда государство Венгрии от вторжения монгол, как от чумы в большей части, было обращено в пустыню, И как овчарня было окружено различными племенами неверных, именно русскими, бродниками с востока, болгарами и другими еретиками с юга. Бродники. Ну и где монголы-то? А кто такие бродники? Ответ заключен в самом слове. Бродники – это и есть варяги. Они же – дранги, они же – скиты или скифы. Бродники, варяги – это не народ, и тем более не нация. Это сословие, представители которого, как и казаки, являлись профессиональными военными, которые воевали за тех, кто платит жалования. Известно, что при битве на реке Калки – которую принято считать началом монголо-татарского нашествия. Войском Бродников командовал воевода Плоскиня, который, как бы между прочим, был не просто русским, но еще и христианином-нестарианцем. Может, Иго было варяжским? Есть непреложная истина. Захватчик никогда не вооружает побежденных. Это продиктовано самой логикой. Поэтому говорить о каком-то Иге просто смешно. Русские вместе с могулами воевали на равных. Значит, они не были побежденными и порабощенными. Кони. В ранних исторических трудах предполагалось, что армия монголов составляет около 500 тысяч всадников. Но чем современнее историческая работа, тем меньше становится войско Чингисхана. Проблема в том, что для каждого всадника нужно минимум 3 лошади. А табун из полтора миллиона лошадей не может передвигаться, так как передние лошади съедят весь подножный корм, и задние просто умрут с голода. И вопрос, откуда такие ресурсы у крохотной Монголии? Считается, что секретом монгольской конницы была особая порода монгольских лошадей, выносливая и неприхотливая, способная самостоятельно добывать корм даже зимой. Но это у себя в степи они могут разбить наст копытом и поживиться травкой, когда пасутся. А что они могут добыть русской зимой, когда все заметено метровым слоем снега? Да еще нужно вести наездника. Еда. Все то, что относится к коням, относится и к людям. Мало того, чтобы мобилизировать армию, нужно банально иметь для этого людские ресурсы, которых в Монголии сейчас-то нет. Не то, что в средние века. Так его еще необходимо и обучить. Ну как вы себе представляете средневековые Рекрутинг. Офицеры из военкомата носились по пустыне, от стойбища к стойбищу и забревали везде новобранцев. А чем их кормить? И во время самой призывной кампании, и во время обучения, и потом в походе. Откуда столько запасов провианта для молодых здоровых парней, которые ежедневно испытывают колоссальные физические нагрузки? Это же должна существовать целая индустрия, которая только тем и занималась, что выращивала, перерабатывала, сохраняла и поставляла провиант для 500 тысяч солдат. Поверьте, что мало одного желания создать армию. Для этого необходимо существование не только опытных инструкторов, наставников по боевой подготовке, но и армия интендантов, обеспечивающих процесс боевой подготовки и снабжения армии во время боевых действий. Теперь попробуйте представить вторжение в Московскую область Орд Нанайцев или Чукчей. Получилось? Вот и мне смешно. А чем этот вариант отличается принципиально от предложенного нам историками? Да ничем. Но над историками никто не потешается. А как же? У них же ученые степени, звания, диссертации и прочие научные труды. Но как это часто бывает, король-то на самом деле голый. И не хватает только того мальчика, который откроет всем глаза. Это я еще не остановился подробно на транспорте, точнее логистике. Потому что снабжение войск всем необходимым – это целый комплекс, из коммуникаций, транспортных средств, складов, артелей, грузчиков и заготовителей. И все они тоже, как и солдаты, должны что-то кушать вместе с семьями. И тут мы неизбежно приходим к выводу о том, что каждого из 500 тысяч солдат должны обслуживать не менее трех человек гражданских. Значит, полтора миллиона гражданских, работающих на нужды армии, Тоже должен был кто-то содержать. Кто? Инопланетяне? Вспомните хотя бы историю Адольфа Гитлера. Вся Европа изо всех сил работала на его армию. И что в итоге? Пшик! Думаете, монголы были волшебниками? Да нет, конечно. Поэтому я утверждаю, что никакого монгольского иго не могло существовать в принципе. И для осознания этого не нужно быть семипядей во лбу. Достаточно только знать законы логики и использовать их в повседневной жизни. Эскулапы. Не стоит забывать и о медиках. Ни одна армия мира без них ничего из себя не представляет. Если бойцы выбывают из строя, от каждого ранения или вывиха, то такая армия не может считаться априори боеспособной. Значит, требовался штат лекарей, замечу, обученных лекарей, специализация которых – военная медицина, которая очень сильно отличается от гражданской. Обученный солдат во все времена стоил очень дорого, и ни один из полководцев никогда не мог позволить себе быть настолько расточительным, чтобы разбрасываться налево и направо жизнями ветеранов. Ни один дурак не станет воевать, если будет знать, что его жизнь и здоровье ничего не стоят. Мотивированный солдат станет драться только в том случае, если сам будет заинтересован в том, чтобы победить. И военными трофеями в армию никого не заманишь. Они ничто по сравнению с возможностью карьерного роста. А какой карьерный рост может быть у насильно забритого овцевода? Никакого. Значит, наши историки, которые ни на минуточку сами в армии никогда не служили, нагло врут. Мир и христианство. Еще Гумилев отмечал тот факт, что монголо-татары прекратили зверства, творимые князьями в междуусобных войнах. И очень удивлялся тому факту, что именно в тот период, который относят ко времени монгольского ига, происходил бурный рост строительства церквей. Даже ему, гению, было невдомек. Если бы это было порабощением, то должно было способствовать усилению вражды между князьями. А безумные татары почему-то напротив установили мир. Запретили воевать, запретили княжить без своего позволения и тем самым поспособствовали объединению русских земель и прекращению смуты. А поминки и праздники господа со своими рабами отмечают? Нет. Тогда почему среди приглашенных на похороны великого хана в Каракурум был приглашен князь Ярослав Всеволодович. Захватчиком Аманонада Надо, конечно, если они не захватчики, а родители о своей родной стране. И какой может быть всплеск строительства, скажите на милость? Строительство бурно развивается в условиях стабильного роста благосостояния граждан. Во время Великой Отечественной войны сколько было построено школ, детских садов и стадионов. Вот тут и оно. Во время войны Средств на социальное строительство не имеется. А в данном случае мы видим излюбленную тактику паразитов, игру в перевертыши. Логика подсказывает, что массовое строительство культовых сооружений свидетельствует о росте экономики, что невозможно в условиях рабства. Но нам предлагают идти стадом вслед за историками, которые вопреки логике утверждают обратное. Управление. Сегодня нам уже кажется, будто бы средства связи существовали всегда. Но это не так. Впервые управление войсками посредством телеграфа было осуществлено генштабом Российской империи во время Крымской войны. А ранее управление войсками осуществлялось при помощи сигнальных башен, знамен и сообщений, посылаемых вместе с гонцами. Теперь представьте себе, каким образом можно было руководить ордами в Европе из Монголии. Гонцы везли бы директивы Великого Хана на поля сражений минимум 3 месяца. Как можно управлять войсками в таких условиях? Ведь что такое управление? Три кита, на которых зиждется любое управление, это правильное определение целей и задач, распределение обязанностей между подчиненными и неусыпный контроль за ходом их исполнения. Безнадежной и быстрой связи это невозможно. Кроме того, ни одна война не может начаться без надежных разведданных и рекогностировки местности. Даже карту монголов никогда не существовало. Послать войска в Москву в таких условиях означало только одно. Быстро избавиться от всех своих солдат, офицеров, коней, припасов и дорогостоящего вооружения. Это как в русской сказке. Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Это полный абсурд. География. К тому же, Почему монголы отправились покорять Запад, а не Восток? Прямо под боком у монголов существовала развитая китайская цивилизация. Она была куда как привлекательней для захватчика. Потому что на соседней территории, которую без бинокля видно и которая относительно невелика, сконцентрировались колоссальные ценности. Зачем нормальному человеку путешествовать на край света, ради кож и мехов, когда прямо под носом находятся тонны серебра, золота, драгоценных камней и прочих желанных трофеев. Любой нормальный завоеватель возьмет то, что лежит поближе и легче взять. Поэтому если бы у монголов и существовала бы армия, то она вторглась бы непременно в Китай и никуда более. Но китайским школьникам никто не рассказывает о монголо-татарском Иге, потому что его не существовало. А раз Китай не покорился монголам, то и Россия с Европой никак не могла почувствовать на себе каких-либо попыток агрессии из Монголии. Ну и о сроках. Сколько может длиться одна война? При наличии достаточного запаса ресурсов – 3-5 ну 7 лет. Ну, не 300 же. Никакая война не может длиться более смены одного-двух поколений. А сколько поколений монголов сменилось за 300 лет? Как минимум 15. Да уже третье поколение ничего не помнило бы о том, кто они есть и откуда пришли. За 300 лет монголы в России давным-давно сами бы все обрусели, либо наоборот мы все превратились бы в монголов. Так, между прочим, произошло с болгарами и греками. Внешне их теперь невозможно отличить от турок, под управлением которых они действительно находились очень долго. Следы Великой Империи Если захватчики пришли из маленькой пустынной страны и поработили огромные территории, встает вопрос об обладании технологиями и ресурсами. Предположим, что после захвата новых территорий монголы стали использовать трофейные ресурсы, оборудование и рабсилу. Ну пусть хотя бы кто-нибудь покажет, хотя бы что-то отдаленно напоминающее следы средневекового производства в Монголии. Нет там ничего, кроме степей, баранов и верблюдов. И не было. Откуда взялось вооружение и снаряжение для полумиллионной Орды? Где рудники? Где плавильные печи? А нет ничего. Следов монгольской империи не осталось нигде. И это после нескольких веков существования. Дело в том, что кочевой образ жизни, который по сей день является основным для монголов, не подразумевает развития навыков строительства крепостей. А ни одной монгольской крепости до сих пор археологам обнаружить не удалось. Развитие же кожевного ремесла и металлургии, без которых невозможно оснастить боеспособную армию, невозможно при ведении кочевого образа жизни. А что такое хотя бы одна печь для выплавки железа или меди? Это целый конгломерат из добытчиков руды и топлива, средств их доставки и так далее. Это целая армия, квалифицированных рабочих, которых еще нужно одевать, обувать, поить, кормить. А для этого нужна еще одна армия обслуживающего персонала. Замечу, что все семьями. А где останки хотя бы одного монгольского города? Нет ни единого. И это не все. Всякий захват территорий всегда сопровождается изменением генетики порабощенных жителей. Но нам-то теперь хорошо известно, что русский народ – генетически самый чистый в мире. Мы не смешивались с другими народами никогда. Соседи монголов, киргизы и узбеки унаследовали часть монголоидных признаков, но это не результат экспансии а закономерный процесс ассимиляции. Нет сведений и о документах, написанных на монгольском языке. Почему-то все то, что сохранилось в архивах от эпохи Ига, в кавычках, написано на русском языке, даже ярлыки на книжение. И ответы историков на поставленные вопросы мне не нужны. Их объяснения, как всегда, корявы и неубедительны. Логика должна быть во всем, и если ее нет, значит нас пытаются ввести в заблуждение. Когда-то лет десять назад, на праздновании дня рождения моего друга, я обмолвился за столом о лживости версии существования татаро-монгольского ига. Тогда соседка, образованная женщина, начальник городского узла связи, повертела пальцем у виска. И потом грустно и сочувственно улыбалась, глядя мне в лицо при каждой встрече. Но прошло несколько лет, и она вдруг спросила меня. «Слушай, а откуда ты в те времена мог это все знать?» Но о том, что иго не было. Я рассмеялся и искренне порадовался тому, что Елена Алексеевна смогла переступить через себя, прислушаться к голосу разума и начать мыслить, а не верить. Продолжение следует. С текстом данной статьи вы можете ознакомиться на ресурсе tartaria.info. Автор публикации Андрей кадыкчанский Текст читал Яролик.